глава 16. У меня нет острой необходимости ехать в Сибрук. Все, кто имел то или иное отношение к судебному процессу над Куинси Миллером, либо умерли, либо отошли от дел, либо куда-то сбежали, либо исчезли при загадочных обстоятельствах. Я размышляю, кого мне следует бояться, испытывая отчетливое чувство страха. Для начала я отправляю в Сибру к Фрэнке на разведку. Он проводит там два дня и две ночи, держась в тени и не привлекая к себе внимания, как это умеет только он. Его устный доклад краток и предельно прост. «Похоже, ничего такого нет, босс». Покинув Сибрук, Фрэнки за несколько часов доезжает до Дирфилд-Бич, расположенного неподалеку от Бока-Ратон. Он кружит по улицам, время от времени заходит в интернет, отыскивает на карте разные объекты. Затем в какой-то момент с удивительной быстротой переодевается в весьма приличный костюм и делает телефонный звонок. Тайлер Таунсен соглашается встретиться с ним в новом торговом центре, который достраивает его компания. Здание увешено объявлениями о сдаче помещений в аренду. Фрэнки рассказывает Тайлеру, что вместе с партнёром он подыскивает места для нескольких элитных магазинов спортивных товаров. Поясняет, что компания новая, на рынок вышла недавно и в онлайн-сегменте пока не представлена. Тайлер разговаривает с Фрэнки вполне дружелюбным тоном, но в его голосе чувствуется настороженность. Ему 50 лет, он бросил юриспруденцию уже давно и, похоже, правильно сделал. Занявшись недвижимостью в южной части штата Флорида, Тайлер хорошо изучил этот новый для себя бизнес и добился больших успехов. Его компания процветает. У него просторный дом, в котором он живет вместе с женой и тремя детьми-подростками. В прошлом году выплаченный за дом налог на недвижимую собственность составил 58 тысяч долларов. Ездит Тайлер на красивой импортной машине, одевается и выглядит как преуспевающий человек. Фрэнки решает, что долго водить его за нос не следует. Когда мужчины оказываются в помещении площадью 4000 квадратных футов, на стенах которого подсыхает свежая штукатурка, Таунсон спрашивает. «Как вы говорите, называется ваша компания?» «Никак. Да и компании нет. Я нахожусь здесь под надуманным предлогом, но дело, ради которого я приехал, тем не менее весьма важное». «Вы полицейский?» «Ничего подобного. Я бывший заключенный одной из тюрем штата джорджи просидевший в камере четырнадцать лет за убийство, которое совершил кто-то другой». Один молодой юрист занялся моим делом, доказал мою невиновность, добился моего освобождения и, милый и дорогой штат Джорджия, отстегнул мне деньжат. Я абсолютно чист перед законом. Время от времени я работаю на того самого юриста, о котором упомянул. Похоже, это единственное, что я могу для него сделать. Ваш важный вопрос каким-то образом связан с Квинси Миллером? да Теперь тот самый юрист представляет его интересы. Мы, как и вы, знаем, что Миллер невиновен. Таунсенд глубоко вздыхает, и на его губах появляется улыбка, но она сразу гаснет. Он подходит к большому окну. Фрэнки следует за ним. Оба смотрят вниз, где бригада рабочих покрывает свежим асфальтом автостоянку. «А как ваше имя?» — интересуется Таунсенд. «Фрэнки Татум». Фрэнки вручает собеседнику визитную карточку фонда «Блюститель». Тайлер внимательно изучает ее с обеих сторон. «Ну и как поживает Куинси?» — спрашивает он. «Он сидит уже двадцать два года. Будучи невиновным, я отсидел только четырнадцать лет и лишь чудом сохранил рассудок. В подобном положении каждый день — это отдельный, новый кошмар. Тейлер возвращает визитку с таким видом, будто это важная улика. «Послушайте, у меня вообще-то на все это просто нет времени», — произносит он. «Не знаю, чего вы добиваетесь, но я в это впутываться не хочу, понятно?» Прошу меня извините и все такое, но Куинси — это уже закрытая страница моей жизни. Вы ведь были юристом-бойцом, Тайлер. Да, вы были совсем молоды и неопытны, однако по-настоящему сражались за Куинси. Таунсенд улыбается, пожимает плечами и замечает. И проиграл. А теперь я прошу вас уйти. Да, конечно. Это ведь ваша собственность. Мой босс, юрист калин Пост, вы можете навести о нем справки. Он освободил уже восьмерых заключенных, и это ему удалось, потому что он не принимал никаких отказов. Пост хочет поговорить с вами, Тайлер. Без огласки, совершенно конфиденциально. Поверьте мне, Пост знает, как играть в эту игру, и он не отступится. Вы сэкономите кучу времени. избежите массы проблем, если просто встретитесь и побеседуете с ним 15 минут. «А он сейчас в саванне?» «Нет. Пост здесь, на противоположной стороне улицы». Фрэнки указывает в моем направлении. «Мы втроем сворачиваем за угол и входим в семейный ресторан, который тоже возводит компания Тайлера. Его отделка еще не закончена». Мы видим, как рабочие достают из коробок стулья. На улице, где идет стройка, полно новых зданий, помещения в них арендованы для занятий бизнесом. Я замечаю автосалоны, и закусочные, в том числе такие, где еду можно купить, не выходя из машины. Торговые комплексы, автомойку, несколько заправок, пару офисов, в которых располагаются филиалы банков. В общем, деловая жизнь в этой части штата Флорида бьет ключом. Мы останавливаемся в углу, подальше от рабочих, и Тайлер произносит. Ладно, давайте побеседуем. У меня возникает впечатление, что наш разговор может в любой момент внезапно прерваться. Поэтому я сразу пытаюсь сосредоточиться на простом вопросе. Можно ли доказать, что Куинси невиновен? Подумав немного, Тайлер качает головой. «Послушайте, я не хочу в это ввязываться. Много лет назад я сделал все, что мог, чтобы доказать его невиновность, и у меня ничего не получилось. Это было в другой жизни. Теперь у меня трое детей, красавица-жена, деньги и никаких проблем. В прошлое я возвращаться не намерен. Извините». «В чем опасность, Тейлер?» «Скоро вы это узнаете. То есть я, конечно, надеюсь, что ничего такого с вами не произойдет. Но вы суетесь туда, где можете попасть в очень плохую ситуацию, мистер Пост. Все мои дела — это очень плохие ситуации». Таунсенд издает раздраженное ворчание в знак того, что я не знаю, о чем говорю. «Но не настолько!» Ни с чем подобным вам сталкиваться наверняка еще не приходилось. Мы с вами примерно ровесники, Тайлер, и оба бросили заниматься юриспруденцией примерно в одно и то же время, потому что были сильно разочарованы. Моя вторая попытка сделать карьеру тоже не удалась, и я в конце концов нашел новое призвание. Я брожу по улицам, ищу лазейки, пытаясь найти возможности помочь своим клиентам. Как раз сейчас Куинси очень нужна ваша помощь, Тайлер. Таунсенд глубоко вздыхает, и мне становится ясно, что его терпение исчерпано. Полагаю, в вашей работе просто необходимо быть напористым. но меня этим не возьмешь, мистер Пост. Хорошего вам дня. Оставьте меня и больше не приезжайте. Тайлер Таунсенд поворачивается и выходит за дверь. Как и следовало ожидать, четт фолрайт бросается в бой. Он не соглашается на проведение ДНК-тестирования оставшихся в деле шести лобковых волосков. Теперь Чед держит их под замком, как и другие вещи доки А чтобы показать, какой он крутой и жесткий прокурор, угрожает выдвинуть против меня обвинения в несанкционированном вмешательстве и хищении улик. В Алабаме, как и в остальных штатах, Такие деяния считаются нарушением закона. Правда, наказание за это везде предусмотрено разные. Чет со злорадством сообщает мне в письме, что мне грозит за это до года тюрьмы. То есть я могу оказаться в камере из-за какого-то дурацкого лобкового волоска. Мало того, Фоллорайт извещает меня о своих планах подать на меня жалобы в адвокатские объединения Алабамы и Джорджии за нарушение этических норм. Узнав об этом, я смеюсь. Прокурорские работники угрожали мне и раньше, но при этом демонстрировали больше изобретательности. Мэйзи подготавливает длинное ходатайство о вторичном оспаривании приговора. Формально оно должно быть сначала представлено в суд штата в Вероне. За день до его подачи я еду в Бирминге и встречаюсь с Джимом Биско, репортером-ветераном, освещавшим суд над Дьюком Расселом. Он внимательно следил и за процессом, и за судьбой апелляций, и не раз высказывал сомнения по поводу того, что суд был справедливым. Особенно жестко Джим критиковал адвоката Дьюка. Когда бедняга умер от цирроза печени, Джим написала об этом, а затем предложил провести дополнительное расследование убийства, за которое был осужден дюк Джим в восторге от новости о том, что по результатам проведения теста ДНК Дьюк невиновен. Однако я проявляю осторожность и не сообщаю ему, что на самом деле убийца Марк Картер. С этим лучше повременить. В тот самый день, когда мы подаем ходатайство в суд, Биско публикует большую статью, она появляется на первой полосе раздела местных новостей. В ней приводится цитата Чеда Фолрайта. Я по-прежнему уверен, что мы не совершили никакой ошибки и покарали человека, который этого заслуживал. И я делаю все для того, чтобы ускорить приведение в исполнение смертного приговора, вынесенного Дьюку рассолу безжалостному убийце. ДНК-тест в этом деле не имеет никакого значения. После еще двух разговоров с Отисом Уокером, которые в обоих случаях происходят по телефону, Фрэнки убеждается, что Джун Уокер не хочет иметь ничего общего с Куинси Миллером. Очевидно, что их весьма болезненный развод причинил ей серьезную душевную травму, и она тверда в своей решимости не ввязываться ни в какие дела, относящиеся к ее бывшему мужу. Нежелание бередить тяжелые воспоминания и признаваться в сказанной когда-то лжи – вот что лежит в основе позиции Джун. Отис предупреждает Фрэнки, чтобы тот оставил его супругу и его самого в покое. Фрэнки обещает, что будет придерживаться этого совета. Во всяком случае, пока.